Чем дальше он углублялся в джунгли рекламного дела, тем больше у него возникало вопросов, на которые он не находил ответа, не только в «Positioning – A Battle for Your Mind» Эл Райса, но даже и в последней книге на эту тему. «The Final Positioning» – окончательное позиционирование. Один искусствовед в штатском Аткинзо клялся татарскому, что все темы, которых не коснулся Эл Рейс, разобраны,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 Их жизнь проходила не среди кокаиновых линий, оргий и споров о бероузе с орхолом, как можно было бы заключить из их сочинений, а среди пеленок и неизбывных московских тараканов. В них не было ни снобской заносчивости, ни змеящейся похоти, ни холерного дендизма, ни наклонностей к люциферизму, ни даже реальной готовности хоть раз проглотить марку «кислоты», несмотря на ежедневное употребление слова «кислотный». Но у них были проблемы с пищеварением, деньгами и жильем, а внешне они напоминали не Гэри Олдмана, как хотелось верить после знакомства с их творчеством, а скорее Дэнни Девита. Татарский не мог устремиться доверчивым взглядом в даль нарисованную для него Сашей Бло —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 Она поднимает руки к луне и трижды повторяет странное заклинание. Когда она произносит его в третий раз, слышится раскат далекого грома. Музыка становится громче и тревожней. С луны, видный в просвете туч, протягивается широкий луч света и падает на утес у ног Миранды. На ее лице смятение. Видно, что она и страшится того, что должно произойти, и хочет этого.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 Блекло серый надпись «Обычный колебан». Голос Миранды за кадром. «О Бариэле я услышала от подруги». Возможно, конкретные решения этого клипа были навеены большой черно-белой фотографией, висевшей у татарского над столом. Это была реклама какого-то бутика. На ней был изображен молодой человек с длинными волосами и ухоженной щетиной в широком роскошном пальто, небрежно накинутом на плечи. Ветер кругло надувал пальто, и это рифмовалось с парусом, видной на горизонте лодки. Волны, расшибаясь о камне и выплескиваясь на берег, чуть-чуть не достигали его лаковых туфель. На его лице была хмура резкая гримаса, и чем-то он был похож на раскинувших крылья птиц, ни то орлов, ни то чаек, залетевших в мглистое небо из приложения к последнему фотошопу —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 прибитом к лавке для создания интерьера. Несмотря на то, что оба шоумена были изрядно пьяны, они не потеряли сверкающей вальяжности, какого-то голографического блеска в каждой складке одежды, как будто это не их физические тела сидели за соседним столом, а просто рядом с Татарским работал огромный телевизор, по которому их показывали. Заметив этот труднообъяснимый, но несомненный эффект, Татарский подумал, что в загробной бане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 Каждый раз Татарский спрашивал себя, зачем он и другие платят такие деньги, чтобы вновь подвергнуть себя унизительной, негигиеничной процедуре, в которой нет ни одной реальной секунды удовольствия, а только мгновенно возникающий, постепенно рассасывающийся отходняк. Единственное объяснение, которое приходило ему в голову, было следующим. «Люди нюхали не кокаин, а деньги».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 Рекламу каких-нибудь часиков, трусиков и одеколончиков. «О!» — воскликнул татарский, хлопнул себя по лбу, вытащил записную книжку и открыл ее на букве «О». «Одеколоны молодежной линии. Независимо от производителя», — записал он, «связать с деньгами императором Веспасианом».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 — Ёбри профессионал, который тянул богатых белых теток. Так этот негр перед процедурой посыпал свою... — Понял, не надо, — проговорил татарский. — Меня вырвет сейчас. — Свою огромную черную залупу чистым кокаином, — с удовольствием договорил Григорий. — Ты спрашиваешь, при чем здесь этот негр? — Я тебе отвечу. Я недавно розум мира перечитывал. То место, где о народной душе...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 Я больше по мухоморам». Григорий вздрогнул и перекрестился. «Тогда чего тебе рассказывать?» — сказал он, поднимая на Татарского недоверчивый взгляд. «Сам понимать должен». «Да я понимаю, понимаю», — сказал Татарский небрежно. «А вот эти с черепом и костями, их тоже кто-то берет? Есть любители?» «Всякие берут. Люди ведь тоже. Всякие». Татарский перевернул страницу. «Ох ты, красота какая!» — сказал он. Это Алиса в стране чудес? Ага. Только это блок. 25 доз. Дорогой, вот это хорошее, с распятием. Только не знаю, как она на твои мухоморы ляжет. С Гитлером не советую. Сначала круто, но потом обязательно будет несколько секунд вечных мучений в аду. Как это, несколько секунд вечных мучений? Если всего несколько секунд, то почему они вечны?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 Из немецкой серии bad trip Иоанна Богослова. «Наркотический облом» Иоанна Богослова. Тоже не советую. Они чуть повыше обычных и поуже. И твердые такие. Даже скорее не марочка, а таблетка с наклейкой. Много вещества. Знаешь, я бы тебе вот эту посоветовал. С синим раджинишем. Мягкое, доброе. И на бухлу отлично ляжет. Внимание татарского привлекли три одинаковых сиреневых квадратика, стоявшие между Маркой с Титаником и Маркой с каким-то смеющимся восточным божеством. — А вот эти три одинаковых, что это такое? — спросил он. — Кто здесь нарисован? — С и в колпаке? — Не поймешь, ни то Ленин, ни то дядя Сэм. Григорий одобрительно хмыкнул. — Вот что такое инстинкт! — сказал он. — Кто здесь нарисован, я не знаю.